окрестных поселян. В Сегиевой пустыне за Бринджаниновым упрочивается слава строителя, и у строителя, и в прямом буквальном смысле строителя разрушающихся гибнущих древних русских обителей. Инженерное образование и практика в Динабурге, столь тяготившие его в юные годы, Теперь нашли своё применение. В 1838 года круг деятельности архимандрита Игнатия значительно расширился. Он был назначен благочинным всех монастырей Петербургской епархии и мог теперь более широко распространить своё благотворное влияние на монашество всей епархии. Зорким глазом строителя смотрит он на старинный храм и монастыри скиты. Как приятно видеть селение человека, его руку, клочок земли, политый его потом, украшенный его трудами среди огромных масс дикой окружающей природы. Признается он в очерке о своей поездке на остров Валаам. 1847. Входящим в первый том его итоговой книги "Аскетические опыты, открывающие шеститомное собрание сочинений Игнатия Брянчанинова, доныне не издаваемое и читаемое. О смысле православия, об устроении монашеского жития, немыслимого автором без строительства в монастырских храмах больниц, школ, настоятельных домов, скитских келий, братских корпусов. На восстановлении и строительстве храмов лишь малая часть его трудов по возрождению и сохранению отечественной духовной культуры. Именно в годы пребывания в Петербургской Сергиевой пустыни Евнатий Брянчанинов становится свидетелем одних из духовных вождей и наставников русской православной церкви, наряду с митрополитом Московским Филаретом и оптинскими старцами. В настоящее время известно более 800 его писем. Среди его корреспондентов деятели церкви, видные военноначальники, адмирал Нахимов, и генерал Морозов-Карский, деятели культуры, писатель Гоголь, художник Брюлов, композитор Глинка и другие. Имя архимандрита Игнатия знали во всех слоях общества. И епископы, настоятели монастырей и инокии, простые миряне обращались к нему со своими просьбами. свидетельство и житие ещё при жизни епископа Игнатия его творения разошлись по многим обителям русской земли даже на далёком афоне творения епископа Игнатия получили известность и вызвали благоговейное почитание их авторы после преподобного Нила Сорского преосвященный Игнатий был вторым И, может быть, последним монашеским учителем и писателем, опосели слово по ясности изложения своего аскетического учения первым и единственным отзывался о нём богослов Бачков. Никто из современников не мог сравниться с ним в знании отеческих писаний. Это была живая библиотека отцов. Переводы святоотеческих текстов составили шестой том его собрания сочинений знаменитый отецник о его собственных творениях говорят, что каждая строка их написана россию креста и чернилами сердца как Фелорет, как Оптинский старцы, как Гоголь, Достоевский, Толстой Игнатий Брянчанинов сознавал острейшую необходимость моральной проповеди обращённой к соотечественникам, тем, кто по форме по букве числится к христианами,